Теории. Вечная загадка мира это его познаваемость. Сам факт этой познаваемости представляется чудом. Альберт Эйнштейн. Наука творческий процесс. Мы способны обнаруживать скрытую правду, лишь представляя её. Такое представление называется гипотезой. Иногда теории стоит доказать её. Если это удаётся, И гипотеза перестаёт быть таковой. Её фиксируют и принимают за факт. Иногда же теорию продолжают так называть, даже если её адекватность успешно доказали. Панспермия. Основные имена. Анаксагор. Каково происхождение жизни? Теория панспермии подразумевает, что первая жизнь на Земле или как минимум совокупность химических компонентов, необходимых для её появления, прибыла из космоса. Это на удивление древняя идея. Впервые её предложил греческий философ Анаксагор. В общих чертах его мысль заключалась в том, что жизнь занесли на землю пылающие метеориты, падающие с небес. Теория с тех пор не получила существенного развития. Однако не раз всплывала по мере того, как развивались наши знания в биохимии и генетике. Теория основана на утверждении, что сложные химические вещества, такие как ДНК, не могут сформироваться спонтанно, что опровергал эксперимент Миллера и Юри. Между тем, согласно последней версии панспермии, литотрофы, микробы, извлекающие энергию из камней, находились внутри замороженных ядер метеоритов и попали на Землю, пережив удар. Это не кажется таким уж фантастическим заявлением, если вы готовы признать, что клеточная жизнь попросту возникла где-то ещё, в предполагаемой солнечной системе, однако неизвестным нам способом. Если растения это фотоавтотрофы, синтезирующие энергоресурсы самостоятельно с помощью энергии света, а животные гетеротрофы, существа, поедающие других, то литотрофы Это относительно простые одноклеточные микроорганизмы, которые питаются железом, серой и азотом из камней. Их находили в земной коре на глубине как минимум 3 км. Предполагается, что они могут составлять половину всей биомассы Земли. Законы движения. Основные имена. Исаак Ньютон, Галилео Галилей. В своём шедевре 1687 года под названием Математические начала натуральной философии Исаак Ньютон представил вселенную как часовой механизм, где всё, от световых лучей до планет, подчиняется трём нерушимым законам движения. Согласно первому, тело остаётся в покое либо продолжает прямолинейное движение при постоянной скорости до тех пор, пока к нему не будет приложена сила. которая изменит это состояние. Второй закон описывается формулой F равно m, умноженное на а, объясняющей, что сила F, приложенная к телу меньше массы m, придает ему больше ускорения а, чем телу больше массы. Другими словами, чем сильнее воздействовать на тело, тем дальше оно продвинется. Последний, третий закон, самый цитируемый. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Сегодня эту фразу широко и разнообразно интерпретируют, в то время как Ньютон имел в виду следующее. Тело реагирует на приложенную к нему силу с такой же по величине силой, но направленной в противоположную сторону. Вот почему, толкая тяжёлый предмет, вы можете отступить, а предмет останется на месте. Движение всегда рассматривается относительно чего-то. На Земле это обычно поверхность планеты, которую для удобства принимают как недвижимую. Конечно, по отношению к Солнцу или центру галактики Земля несётся с невероятной скоростью. Первым это утверждение задолго до Ньютона выразил Галилей, а позже Эйнштейн уточнил его, обнаружив, что представление Ньютона о Вселенной полне согласуется с другими физическими явлениями, в частности с феноменом света. Закон всемирного тяготения. Основные имена. Исаак Ньютон. Помимо формулирования трёх законов движения, в своей книге 1687 года, которую обычно коротко называют Началами, Исаак Ньютон также представил полную теорию всемирного тяготения. Согласно ей, сила, которая вынуждает яблоки падать с деревьев, та же, что удерживает Луну и другие планеты на их орбитах. Достижение Ньютона состояло в осознании, что гравитация присутствует между всеми телами, поэтому яблоко притягивается к Земле, а Земля к яблоку. Земля пересиливает, поскольку её масса значительно выше, и в итоге именно яблоко движется к Земле. Кроме того, Силы действуют в рамках закона обратных квадратов. Когда расстояние между двумя объектами удваивается, притяжение между ними уменьшается в четверо. Влияние гравитации на тело угасает быстро. Дистанция между телами, увеличенная в 10 раз, уменьшает притяжение до 1% от первоначального значения. Ньютон использовал свой закон всемирного тяготения, чтобы объяснить движение падающих тел по параболе. и продемонстрировал, что они могут как попасть на земную орбиту, так и избежать земной гравитации при достаточно высокой скорости. Ньютон предпочитал хранить плоды своих трудов в секрете, нередко годами, и это неоднократно приводило к спорам относительно авторства тех или иных открытий. Широко известно, что спор Ньютона с Готфредом Лейбницем о том, кто же изобрёл математический анализ, привёл к расколу в научном сообществе. Что до гравитации, Роберт Гук претендовал на первенство в открытии закона обратных квадратов. После смерти Гука Ньютон избавился от работ своего соперника, который был одним из самых плодовитых учёных Англии. Атомная теория. Основные имена. Демокрит, Джон Дальтон. Термин атом происходит от древнегреческого слова, означающего неделимый. И сама идея существования частицы настолько малой, что уменьшить её уже невозможно, идёт из античности. Она родилась из философского вопроса о природе космоса и движения, но затем Демокрит с её помощью объяснял свойства веществ. По его представлениям, некоторые атомы словно цепляют друг друга и образуют скопления. Другие же, с неровными краями, Неприятно на ощупь. Идея о атомах оставалась гипотезой вплоть до XIX века. Тогда Джон Дальтон, интересовавшийся связью между давлением воздуха и погодой, наткнулся на доказательство того, что даже смешанные газы ведут себя как отдельные вещества. При этом общее давление газа состоит из суммы парциальных давлений каждого газа в отдельности. Это правило известно как закон Дальтона. Объяснением послужило то, что газы состоят из крошечных, но точно самостоятельных единиц, возможно, корпускулов или частиц. Именно Дальтон назвал их атомами. В 1808 году Джон Дальтон сформулировал атомную теорию и прибег к ней, чтобы объяснить закон постоянства состава. Ещё до него химики заметили, что частица определённой массы соединяется с другой частицей определённой массы и формируется более сложное вещество. Дальтон предположил, что это происходит в связи с тем, что атомы собираются в упорядоченные сочетания, то, что сегодня мы называем молекулами. Законы термодинамики. Основные имена. Джеймс Прескот Джоуль William Thomson, Lord Kelvin. German von Helmholz. Термодинамика раздел физики, который изучает свойства энергии. В основе термодинамики лежат три закона. Они были сформулированы в 1800-е годы после многих столетий заблуждений, связанных с материальной природой тепла и света. Энергия же, напротив, не материя, а скорее способность совершать работу. В понимании физиков работа — это процесс приложения силы в течение некоторого отрезка времени, а мощность — скорость, с которой осуществляется работа. Чтобы проделать работу, энергия принимает разные формы. Это и есть первый закон термодинамики. Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает никуда. Она лишь переходит из одной формы в другую — в движение, тепло, свет или звук. Второй закон гласит, что в замкнутой или дискретной системе со временем уровень энтропии, хаоса не может уменьшаться, то есть он не меняется или возрастает. Это сложное статистическое свойство передачи энергии означает, что энергия всегда стремится к более рассеянному, рассоединённому состоянию. Согласно третьему закону, наименьшая возможная температура абсолютный ноль. 0 по Кельвину или минус 273,15 градуса Цельсия. Достичь её нельзя, поскольку для этого потребуется бесконечно большой холодильник и бесконечное количество времени. Существует и нулевой закон термодинамики. Его так назвали, поскольку он был хорошо известен ещё до всех прочих, но добавлен к списку лишь после формулирования первого закона. Он гласит, что две сообщающиеся системы всегда достигают теплового равновесия. Проще говоря, холодное и горячее пространство в конце концов придут к одинаковой температуре. Эволюция путём естественного отбора. Основные имена: Чарльз Дарвин, Альфред Рассел Уоллес, Жан-Батист Ламарк. Теория эволюции — наиболее значимый вклад науки в то, как человек понимает сам себя, а, следовательно, она вызывает и больше всего споров. Наглядные доказательства, полученные в результате анализа пород и ископаемых, говорят, что возраст Земли внушителен, а современные организмы отличаются от тех, что существовали в прошлом. Более того, новые формы жизни развились или эволюционировали от предыдущих. Как это возможно? Ответ на этот вопрос предложил Чарльз Дарвин в своей книге Происхождение видов 1859 года. Дарвин обратил внимание на большое разнообразие внутри одного вида, причём одни особи были лучше приспособлены к выживанию, нежели другие. Природа даровала им долгую жизнь и позволила много и часто размножаться. В то время как особи, не соответствовавшие условиям, погибали, не оставляя потомства. Естественный отбор обеспечивает передачу удачных характеристик будущим поколениям и одновременно отбраковывает тех, кто не выдерживает конкуренции. Черты меняются постоянно. Новые свойства появляются регулярно, так что естественный отбор действует всегда и постепенно меняет всё живое на земле. Теория Дарвина появилась не из ниоткуда. Его дед Эразм Дарвин заметил, что жизнь благоволила к самым приспособленным. Современник Эразма Жан-Батист Ламарк предположил, что эволюция — результат приобретения характеристик, обусловленных самой жизнью, вроде сильных мышц кузнецов, передающих эти свойства детям. Теорию Чарльза Дарвина, независимо от него, почти в точности повторил Альфред Рассел Олес, Это пара исследователей сообща обнародовала часть своих идей. Периодическая таблица. Основные имена. Дмитрий Менделеев. Периодическая система графическое изображение всех элементов известных науки. Она даёт о них ёмкое и наглядное представление, группируя по схожести химических свойств. Формат таблицы отражает различия в субатомной структуре отдельных элементов. Хотя Дмитрий Менделеев создал эту систему в 1869 году, прежде чем он или кто-либо ещё узнал, что атом состоит из электронов, протонов и нейтронов. Начав с наиболее лёгкого водорода, Менделеев расположил элементы в порядке возрастания их атомной массы. Веса атома Кроме того, он выбрал повторяющуюся периодическую модель, описывающую возможности атомов создавать связи. Если коротко, система состоит из 7 рядов, периодов, и 18 колонок, групп. Атомы элементов из одного периода схожи по размерам, объёму энергии и свойствам электронов. У элементов одной группы одинаковая конфигурация электронов. Таблица Менделеева доказала свою состоятельность. Русский химик с её помощью попытался предсказать свойства ещё не открытых элементов и получил очень точные результаты. Около 50 лет спустя, когда мы узнали о субатомной структуре, стало ясно, как это получилось. Период таблицы соответствует количеству электронных оболочек. Когда на одной оболочке места для электронов не остаётся, начинается следующая оболочка. И новый период. Относительность. Основные имена. Альберт Эйнштейн. В начале 20 века некоторые физики старшего поколения верили, что более или менее понимают, как работает Вселенная. Любые расхождения между теорией и наблюдениями относили на счёт человеческих просчётов и неточности оборудования. Однако Альберт Эйнштейн сомневался в таком положении вещей. Ему хотелось узнать, каким образом скорость света при измерениях оставалась неизменной, если скорость относительная величина во вселенной, где всё движется согласно законам Ньютона. Почему луч света от фар приближающегося поезда достигает наблюдателя в то же время, что и луч от стационарного источника рядом с железнодорожной колеёй? Согласно ньютоновской модели вселенной, свет поезда должен двигаться быстрее. От ответом стала специальная теория относительности Эйнштейна, в соответствии с которой для объекта, обладающего массой, например, поезда, при быстром перемещении в пространстве время замедляется. Размер объекта сокращается, а его масса увеличивается. Движение поезда во времени замедляется так, чтобы скорость исходящего от него света не превышала значение самой высокой скорости во Вселенной — скорости света. Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности в 1905 году. К 1916-му он расширил её, создав одну из двух теорий, которые до сих пор лежат в основе физики. Вторая — квантовая механика. Общая теория относительности включает и теорию гравитации. Любая энергия, что заключена в массе, пребывающей в очень сжатой форме, искривляет пространство. Другая масса, войдя в это искривлённое пространство, будто падает в сторону первой. Прямая траектория её движения изгибается. Тектоника плит. Основные имена. Альфред Вегнер, Мари Когда в конце XVI века появились первые точные карты мира, географы принялись высказывать предположения относительно того, что континенты похожи на кусочки большого пазла, которые соединились бы, не разделяй их океанические воды. Быть может, когда-то они представляли собой единое целое, прежде чем их раскололи силы земли. Эта догадка подтвердилась в работе Альфреда Вегенера в начале 1900-х. Он показал, что горные породы на противоположных сторонах Атлантического океана имеют один возраст и структуру. Значит, они сформировались в одно время и в одном месте. Потребовалось ещё 40 лет, чтобы развить эту идею дрейфа континентов в теорию тектоники плит. согласно которой земная кора расколота на десятки фрагментов или плит. Плиты плывут на поверхности текучего внутреннего вещества планеты мантии. В некоторых зазорах между плитами жидкая порода магма, вырывается наружу, расталкивая плиты. Магма заполняет пустоты и формирует новые участки коры. В других местах раскола одна плита тонет под другой. и вплавляется в мантию. Большим вкладом в тектонику плит — тектоника означает нечто, относящееся к строительству — стало открытие в 1953-м Срединно-Атлантического хребта. Геолог Марий Тарп с помощью инструментов эхолокации нарисовала карту дна Атлантического океана и обнаружила громадную горную цепь, идущую с север на юг посередине океана. Позже этот хребет признали значимой конструктивной границей на месте расхождения двух плит. Четыре фундаментальные силы. Основные имена. Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Мария Складовская-Кюри, Мюррей Мари Гелл Манн. Физики сводят всё происходящее во Вселенной к четырём фундаментальным взаимодействиям или силам. Известнейшая из них гравитация. Она наиболее слабая, но работает на самых больших расстояниях, в частности в масштабах бесконечной Вселенной. Гравитация это притяжение между любыми массами, и сила её прямо пропорциональна массе. Гравитация крупных объектов, вроде чёрных дыр, создаёт значительное притяжение. Следующая сила электромагнитное взаимодействие в 10 миллиардов триллионов раз мощнее гравитации, хотя редко выступает в таких масштабах. Её характеризует фраза: противоположное притягивается, схожее отталкивается. Именно она лежит в основе магнетизма и электрического тока. По сути, электромагнетизм Сила, которая заставляет отрицательно заряженные электроны и положительно заряженные протоны держаться вместе в атоме и поддерживает химические связи. Два оставшихся явления сильное и слабое взаимодействие, работают исключительно в микроскопических пределах атомного ядра. Сильное взаимодействие наиболее мощное из всех, обеспечивает его целостность, удерживая протоны и нейтроны внутри ядра. а также кварки частицы с дробным зарядом. А слабое взаимодействие приводит к распаду частиц, как при радиоактивности, когда ядро по природе своей нестабильно. В 2021 году физики, работающие близ Чикаго, обнаружили, что поведение мюонов, субатомных частиц вроде тяжёлых электронов, невозможно объяснить ни одной из четырёх фундаментальных сил. Предполагается, что может существовать пятая сила. Но чтобы это доказать, потребуется провести больше исследований. Электромагнетизм, а также сильное и слабое взаимодействие объясняются теориями Великого Объединения, ТВО, которые гласят, что в самом начале Вселенной три эти силы были единым целым. В условиях чрезвычайно высокой температуры они действовали как электроядерная сила в течение первых десяти в минус тридцать шестой степени Далее секунды. Затем силы разделились, но ТВО утверждают, что электромагнетизм и слабое взаимодействие всё ещё представляют собой единую сущность, хотя и действуют по отдельности при низких энергиях. Их объединяют в электрослабое взаимодействие. Продолжающиеся исследования призваны выяснить, как включить в ТВО ещё и гравитацию. Принцип неопределённости. Основные имена. Вернер Гейзенберг, Луи де Бройль, Макс Борн. Словно мысль о том, что свет может вести себя и как волна, и как поток частиц, оказалась недостаточно обскураживающей. Французский физик-теоретик Луи де Бройль в 1924 году предположил, что подобное присуще не только фотонам, частицам света, но и всем субатомным частицам. Уже было известно, что энергия, которую несёт свет, определяется его частотой, длиной волны. Однако де Бройль предлагал все без исключения частицы воспринимать как формы волны со своими энергией, позицией и другими физическими свойствами. В 1927 году Джордж Томсон, сын Джозефа Джона Томсона, доказал, что электроны действительно проявляют себя как волны. В то же время два немецких физика, Вернер Гейзенберг и Макс Борн, обнаружили, что о волнах может идти речь только тогда, когда в рассмотрение берутся вероятности, математическая величина возможности события. Это означало следующее. Если позиция частицы известна, тогда её импульс, произведение массы на скорость, можно оценить лишь приблизительно. И наоборот. Чем более точно определена позиция, тем более неопределён импульс. Эта идея, которая соотносится с другими квантовыми свойствами, получила название принцип неопределённости. Именно принцип неопределённости даёт квантовым частицам необыкновенную способность находиться в нескольких физических состояниях одновременно. Это свойство известно как суперпозиция. Частица буквально может находиться в нескольких местах в одно и то же время, но стоит измерить волновую функцию частицы, термин Эрвина Шрёдингера, как происходит коллапс, схлопывание, и она обретает конкретную позицию в пространстве. Неопределённость в квантовой механике разрывает связь между причиной и следствием, поскольку одна причина может иметь множество вариантов последствий, и только случайность диктует которые из них воплотиться в реальность. Квантовая физика. Основные имена. Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор. Квантовая физика началась с изучения электронов и протонов. В начале 1900-х Макс Планк выяснил, что единственный способ объяснить, как тела испускают энергию, в форме света, тепла и других видов излучения. Предположить, что энергия выходит мельчайшими порциями или квантами. Кванты могут быть разными по величине. Однако изменить размер кванта, уменьшив энергию или добавив её, нельзя. В 1905 году Эйнштейн заявил, что квантами являются частицы фотоны, и что свет проявляет себя и как волна, и как поток частиц. Энергия каждого фотона определяется длиной волны или цветом света. Эту мысль развил Нильс Бор, который обнаружил, что атомы способны принимать и испускать порции энергии только определённых значений. Это объясняет, почему атомы отдельных элементов всегда испускают определённый набор, то есть спектр длин волн, а также невидимое излучение, например, инфракрасное. Модель Бора, объясняющая работу атомов, представила идею электронных орбиталей. Это окружающие атомное ядро энергетические уровни, на которых находится заданное число электронов с заданным количеством энергии. Каждому типу атомов, элементов, соответствует определённые уровни энергии. Когда фотон с подходящим количеством энергии сталкивается с атомом, атом поглощает его, Что заставляет электрон выполнить квантовый скачок, перейти на более высокий энергетический уровень. Когда электрон возвращается на начальную позицию, он испускает энергию в виде очередного фотона. Теория валентных связей. Основные имена. Лэйнос Полинг. В естественном состоянии почти все атомы связаны с одним или более атомов. и формируют молекулы. Иногда элементы существуют в чистом виде, но чаще несколько элементов образуют соединения, такие как вода из водорода и кислорода. В атомах большинства элементов внешняя орбиталь неполная. На ней есть свободные места для дополнительных электронов. Атомы формируют связи, чтобы заполнить эту внешнюю орбиталь и достичь более стабильного состояния, чем в свободном виде. Внешние орбитали заполнены только у атомов инертных газов, поэтому они химически неактивны и не формируют новых связей. Из десятков миллионов ныне известных соединений более 90% используют ковалентные связи, в которых соседние атомы делятся электронами. И таким образом заполняют свои внешние орбитали. Эта концепция развилась в начале 20 века, в основном, но не исключительно, благодаря знаковой научной статье 1931 года "Природа химической связи" американского исследователя Лайнуса Полинга. Атомы также соединены металлическими и ионными связями. У металлов всего несколько внешних электронов, а потому они легко их теряют. В ионной связи металл, лишенный внешних электронов, превращается в положительный ион. Электроны переходят к неметаллу, который становится отрицательным ионом, и эти противоположно заряженные ионы взаимно притягиваются. В чистых и легированных, примесных металлах металлические связи образуются, когда внешние электроны высвобождаются из отдельных атомов и формируют облако электронов, которые удерживают атомы вместе. Большой взрыв. Основные имена. Жорж Леметр. Анализ теории относительности Эйнштейна показал, что Вселенная не может быть статичной. Идеальный часовой механизм, каким представляли Вселенную Ньютон и многие его предшественники, оказался мифом. На деле же она должна либо расширяться, либо сжиматься. В 1927 году Жорж Леметр, бельгийский преподаватель физики и католический священник, отдал свой голос в пользу первой версии. Гипотеза о расширении Вселенной подтвердилась в 1929. Если Вселенная увеличивается, значит ранее она должна была быть меньше, а в какой-то момент отдалённого прошлого и вовсе занимать бесконечно малый объём пространства. Леметр назвал это явление космическим яйцом. А в конце 1940-х появилась работа, где объяснялось, как сверхгорячая вселенная размером с грейпфрут расширялась и остывала, таким образом, шаг за шагом образуя атомную материю. Один из критиков теории назвал её уничижительно чем-то вроде большого взрыва. Однако название прижилось, как и сама теория. Концепция большого взрыва это не отдельная неизменная теория, а обобщённое понятие, охватывающее целый ряд идей, которые объясняют, как Вселенная пришла к нынешнему виду. Если теория нуклеосинтеза большого взрыва, она описывает события ранней Вселенной, приведшие к образованию атомов, звёзд и галактик, имела успех, то что было до этих событий остаётся загадкой. Теория не объясняет, как появились время, пространство и энергия. Звёздный нуклеосинтез. Основные имена. Ральф Альфер, Георгий Гамов, Артур Эддингтон, Фред Хойл. Мы звёздная пыль это не только расхожий афоризм, Фраза также отражает общую истину, которая проникла в общественное сознание примерно в 1960-е. Эта истина изложена в теории звёздного нуклеосинтеза, посвящённой тому, как во Вселенной появилось такое разнообразие элементов, какое мы наблюдаем сегодня. Существует около 90 элементов, естественным образом встречающихся на Земле. Ещё несколько появляются в результате космических событий, связанных с большими выбросами энергии. Атомы водорода составляют до 75% материи Вселенной. Они образовались вскоре после Большого взрыва. На атомы гелия приходится ещё 23%. Распространённые элементы, такие как углерод, кислород и железо, сформировались из-за слияния более лёгких атомов внутри звёзд. Звёзды это большие шары из горячей водородной плазмы. И давление в их центре настолько сильное, что атомы водорода сливаются в гелий. Из-за этого высвобождается ещё больше энергии, которая в конце концов выходит на поверхность звезды в виде тепла и света. В старых звёздах, когда водород заканчивается, атомы гелия сливаются в более тяжёлые элементы, в итоге образующие облака газа и пыли. Из этих облаков однажды родятся новые звёзды со своими планетами, лунами, и быть может, жизнью. Большинство звёзд, включая наше Солнце, карлики. Им не хватает ни массы, ни энергии, чтобы образовывать элементы тяжелее железа. Когда гелий заканчивается, красный гигант попросту рассеивается и превращается в туманное облако, оставляя после себя горячее ядро белый карлик. Однако сверхгиганты, сверхновые исчезают с взрывом настолько мощным, что в нём могут синтезироваться гораздо более тяжёлые и редкие элементы вроде золота, урана и ксенона. Теория ключа и замка. Основные имена. Эмиль Фишер. Теория замка и ключа описывает механизм действия ферментов. биологических катализаторов, ускоряющих те реакции, что без них не произошли бы или протекали чрезвычайно медленно. Всё живое задействуют ферменты. Они есть во всех клетках и секретах, таких как слюна и желудочный сок. Теорию в 1894 году сформулировал немецкий химик Эмиль Фишер. Он представил, как ферменты и их химические мишени соединяются, создавая временное образование. Все ферменты состоят из белков, полимеров, свёрнутых в уникальную структуру. Одна из частей этой формы активный центр, замок. Вещества, обработанные ферментами, субстраты, идеально подходят к замку и формируют ключ. После удержания в активном центре субстрат способен участвовать в реакции. Он заставляет либо одну молекулу распасться, либо две объединиться. Первым ферментом была диастаза, которую обнаружили в 1833 году. В роли активного вещества она участвовала в расщеплении крахмала на более простые сахара. Сегодня выделяют более 5000 ферментов. От формы белка зависит его функция. Белки это полимеры То есть вещества, образованные из цепей более мелких молекул мономеров. К мономерам относятся аминокислоты, из которых 20 разновидностей участвуют в процессах жизнедеятельности. Точный порядок аминокислот в первичная структура белков определяет, как молекула будет сворачиваться, чтобы достичь идеальной формы для исполнения роли фермента. Центральная догма биологии. Основные имена. Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон. Эта концепция с громким названием призвана объяснить механизм, посредством которого генетическая последовательность реализуется внутри биологических организмов. В конце 1950-х Фрэнсис Крик впервые обрисовал суть концепции. Информация может передаваться от одной нуклеиновой кислоты к другой. а затем превращаться в белок, но после превращения не способен более менять ни форму, ни позицию. Центральная догма выросла из открытия двойной спирали дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. В ней возможные способы передачи информации разделены на три группы. Один из важнейших включает копирование ДНК. Это распространённая форма передачи биоданных. ДНК также может быть скопирована в информационную рибонуклеиновую кислоту и РНК, а потом заново перемещена в ДНК. Между тем, форма белка никогда не передаётся в виде РНК обратно к ядру. Рибонуклеиновая кислота, РНК, играет важнейшую роль в доставке генов к белкам. Генетический код переходит от хромосом и РНК к рибосомам. которые состоят из сложных единиц рибосомной РНК — R-РНК. И-РНК проскальзывает сквозь рибосому, и каждая трехзначная единица — кодон — сочетается с соответствующим участком транспортной РНК — Т-РНК. Именно Т-РНК предстоит поставить нужную аминокислоту в ряд, прежде чем И-РНК продвинется вперед, и следующий кодон просигнализирует, Какая кислота потребуется дальше? Endosymbios. Основные имена. Лин Маргулис. Всё живое на Земле, не считая вирусы, можно разделить на две группы: прокариоты и эукариоты. К первым относятся бактерии и микроскопические живые организмы из смежного домена археи. У них маленькие клетки без очевидной внутренней структуры. К эукариотам относятся все остальные — от водорослей и амёб до дубов и людей. Эукариотические клетки в 10 раз крупнее прокариотических. Они содержат ядро и комплекс сложных внутренних элементов — органелл. Анализ окаменелости показывает, что прокариоты — наиболее примитивная форма жизни, появившаяся в палеонтологической летописи 3,5 миллиарда лет назад. За целых 2 миллиарда лет до эукариот. Теория эндосимбиоза, детища американского биолога Лин Маргулис. В 1967 году она предположила, что эукариоты произошли от группы прокариот, не родственных друг другу, но живущих в симбиозе, и что археи развили двойную клеточную мембрану за счёт возросшей площади поверхности. Затем бактерии случайно проникли в хозяйскую клетку, сформировав первый эукариот. Случалось ли подобное более одного раза, неизвестно. Возможно, нет, ведь все известные сегодня эукариотические организмы происходят от одной клетки. Идеи, положившие начало теории эндосимбиоза, возникли, когда микроскопы позволили рассматривать органеллы более детально. Уже в 1910-е люди заметили Что хлоропласты, органеллы фотосинтеза в растительных клетках, и митохондрии, органеллы, преобразующие глюкозу в энергию для питания клеток, напоминают бактерии. У митохондрий есть отличия даже в самом генетическом коде, а анализ их ДНК показывает, что эти органеллы изначально свободно жили в виде пурпурных бактерий, до сих пор широко распространённых. Хлоропласты же развелись из цианобактерий. сине-зелёных водорослей. Стандартная модель. Основные имена: Джозеф Джон Томсон, Мюрей Мари Гелман, Питер Хиггс. Стандартная модель название ряда субатомных частиц, составляющих Вселенную и управляющих всеми процессами в ней. На сегодня модель включает 18 частиц, разными способами разделяемых на группы. Принципиально различают фермионы и бозоны. Фермионы участвуют в формировании обыкновенной материи, например, атомов. Они, в свою очередь, подразделяются на кварки и лептоны. Кварки сочетаются с другими кварками или антикварками для создания адронов, массивных частиц типа протона. Лептоны отрицательно заряжены. К ним относятся электроны. Частицы, которые переносят энергию между фермионами, известны как бозоны. Например, фотон это безмассовый бозон, переносчик электромагнитного взаимодействия. Стандартная модель чётко объясняет взаимодействие между кварками и лептонами, но не способна предсказывать массы этих частиц или силу их взаимодействия. Тем не менее, учёные настаивают на её использовании, несмотря на все ограничения. В надежде постепенно развить её в полную унифицированную теорию, которая охватывала бы все субатомные частицы: сильные, слабые и электромагнитные. Долгие годы все известные бозоны оказывались переносчиками взаимодействия. Однако в 2012 году открыли новый бозон бозон Хиггса. который не был переносчиком взаимодействия, а обуславливал массу фермионов. Кроме того, для каждой частицы в стандартной модели существует своя античастица такого же размера, но противоположного заряда. Например, электрон и позитрон. Когда частица встречается со своей античастицей, они взаимно уничтожаются. Тёмная материя. Основные имена. Фриц Цвикке, Вера, Рубин. К 1930-м годам уже было ясно, что Солнечная система входит в состав галактики Млечный путь, которая отделена от других галактик пустотой. Когда астрономы принялись исследовать размеры и форму галактики, они обнаружили, что она вращается быстрее, чем позволяет её масса. Если бы масса галактики определялась исключительно количеством её звёзд, то при вращении с такой скоростью звёзды разлетались бы во все стороны. Большинство учёных пришли к выводу, что данные наблюдений ошибочны. Тем не менее, американский исследователь швейцарского происхождения Фридс Цвике предположил, что в галактике существует некая невидимая составляющая, которую он назвал «тёмная материя». Вопрос оставляли без внимания вплоть до 1970-х. Тогда американский астроном Вера Рубин заявила, что её скрупулёзно выверенные измерения вращения Андромеды, крупной соседней галактики, показали, что галактики действительно содержат тёмную материю, и её примерно в 6 раз больше наблюдаемой материи. Этого соотношения придерживаются и сегодня. Большая часть материи Вселенной ещё не найдена. Тёмную материю можно определить только по её гравитационному эффекту, а поскольку она не взаимодействует ни со светом, ни с любым другим излучением, она остаётся невидимой. Выделяют два предполагаемых источника: массивные астрофизические компактные объекты гало либо плотное и тусклое вещество на периферии галактик, которое легко упустить при наблюдениях. Ни один из них однако не способен в себя вместить всю массу не наблюдаемой материи. Возможно, более убедительной версии с гипотетическими слабо взаимодействующими массивными частицами, которые, как считается, находятся повсюду, но остаются необнаруженными. Космическая инфляция. Основные имена: Алан Гут. К концу 1970-х Исследования космоса выявили, что теория большого взрыва не объясняет некоторые наблюдаемые явления. Одной из загадок была проблема плоской вселенной. Почему пространство в ней расширяется столь равномерно во всех направлениях? Согласно теории большого взрыва, космос не должен быть настолько однородным, если только не расширялся и не остывал быстрее в начале своего существования. Ответ пришёл в виде теории космической инфляции, предложенной в 1980 году американским физиком-теоретиком Алланом Гутом. Согласно его гипотезе, в течение первых 10 в минус 35 степени секунд Вселенная стократно увеличилась в размере. Она расширялась быстрее скорости света. Таким образом, в самом начале Вселенная была размером в одну миллиардную протона, достаточно, чтобы всё её содержимое равномерно перемешалось. Дошла до размера бусины, после чего расширялась медленнее, пока не достигла текущего состояния. Теория Гута хорошо проработана и объясняет все противоречия теории большого взрыва. Более подробные исследования космоса, в частности космического микроволнового фона, проведённые с начала 1980-х, показали, что Вселенная действительно чрезвычайно однородна, как и предполагал Готт. Хотя у теории нет наглядных доказательств, она по-прежнему остаётся наилучшим из имеющихся объяснений. Многомировая интерпретация. Основные имена: Хью Эверетт. Квантовая теория, как известно, причудлива. События на квантовом уровне случайны, В этом заключается суть копенгагенской интерпретации. Согласно ей, пока не совершено наблюдение и не проведены измерения, у квантового объекта может быть любое количество состояний, в которых он существует одновременно. Раньше физики представляли объект как волновую функцию, набор гипотетических допущений, где каждое поддаётся наблюдению. Эта волновая функция схлопывается когда объект измеряется через призму физически наблюдаемых свойств, а до тех пор объект пребывает в суперпозиции. Это означает, например, что частица способна находиться в нескольких местах одновременно. В 1957 году американский физик Хью Эверетт выразил несогласие с такой интерпретацией. Он считал, что волновая функция отнюдь не гипотеза, а реальное явление. и рискнул заявить, что вся Вселенная представляет собой невообразимо сложную единую волновую функцию. В интерпретации Эверетта центральное место занимает мысль, что коллапса волновой функции не происходит. Она словно исчезает, поскольку реальность в этой Вселенной декагерирует, то есть рассинхронизируется с волновыми функциями родственных ей Вселенных. Декогеренция возникает из-за того, что различия между локальными, относящимися к конкретной вселенной событиями начинают изменять её локальную волновую функцию, так что она более не совпадает с волновыми функциями параллельных миров или вселенных. В такой трактовке квантовой механики знаменитый кот Шрёдингера, который жив и мёртв одновременно, пока мы не узнаем его судьбу, остаётся, например, живым в нашей версии вселенной. Но умирает в параллельной вселенной. И каждое наши действия, подразумевающее выбор, создаёт альтернативную версию нас самих в параллельных вселенных, где мы совершили другой выбор. Антропогенные причины изменения климата. Основные имена. Юнис Ньютон Фут, Сванте Ареннёс, Чарльз Киллинг. С 1880 года средняя температура на Земле увеличилась на 0,8 градуса Цельсия. В планетарном масштабе это небольшое повышение олицетворяет возрастающее влияние энергии на изменение климата. Если температура продолжит расти, погодные условия станут более экстремальными. К глобальному потеплению ведёт естественный механизм — парниковый эффект. Атмосфера Земли полностью прозрачна для солнечного излучения. Поверхность планеты поглощает солнечный свет, а затем испускает в виде тепла. Однако тепло не может просто уходить в космос. Парниковые газы, такие как углекислый газ, задерживают его в атмосфере и обеспечивают Земле среднюю температуру на поверхности около 14 градусов Цельсия. Без парниковых газов наша планета была бы по большей части заморожена. Углекислый газ выдыхают практически все живые организмы, в то время как растения вбирают его и используют как сырьё для образования сахара в процессе фотосинтеза. Круговорот углерода поддерживает содержание этого элемента в атмосфере практически на постоянном уровне. Ископаемое топливо Это углерод, изъятый из круговорота в отдалённом прошлом. Из-за того, что его сжигали в промышленных целях, количество углерода в атмосфере повысилось втрое за 250 лет. Существует задокументированная связь между быстрым ростом объёма углекислого газа и наблюдаемым глобальным потеплением. Связь между объемом углекислого газа в атмосфере и температурой на Земле впервые была отмечена в недооцененной работе Юнис Ньютон-Фуд. Ученая продемонстрировала, что чистый углекислый газ нагревается на Солнце быстрее прочих газов. Доказательство того, что глобальное потепление вызвано человеческим фактором, представил в 1960-х годах ее коллега, американец Чарльз Киллинг. Эта часть научной дискуссии уже завершена. Сейчас внимание направлено на моделирование климата в будущем, которое позволит принять предупредительные меры. Формирование солнечной системы. Основные имена: Родни Гомес, Хал Левисон, Алессандра Марбиделле, Клеоменис Цыганис. В солнечной системе есть четыре планеты земной группы, содержащие камни и металлы. Самая крупная из них Земля. Четыре планеты, более удалённые от солнца, это гигантские миры из газа и льда. Кроме того, существует множество малых каменных объектов в поясе астероидов и ещё миллионы кометподобных ледяных тел за орбитой Нептуна в поясе Койпера, где находится в том числе Плутон. Считается, что такая структура образовалась в результате формирования солнечной системы из диска, который составляли пыль, лёд и газ, то, что осталось от рождения солнца. Более плотные вещества, такие как металлы и камни, сохраняющие твёрдость при высоких температурах, притянуло на орбиты ближе к солнцу. Более летучие, разрежённые вещества отступили в отдалённые, более холодные области с ледяными планетами-гигантами. Сталкиваясь, вещества сливались во всё более и более крупные тела, планете Зимали. Под действием гравитации эти растущие объекты принимали сферическую форму, а самые крупные непрестанно увеличивались за счёт более мелких. Очистив свои орбиты от других тел, они стали восемью планетами. Пояс астероидов и пояс Койпера — это, соответственно, остатки каменных и ледяных образований. Когда астрономы взялись наблюдать за другими планетарными системами в конце 1990-х, они обнаружили нечто удивительное. Оказалось, что газовые гиганты нередко двигались по чрезвычайно близкой к звезде орбите. Эти так называемые горячие Юпитеры заставили пересмотреть историю формирования нашей собственной системы. Новая теория получила имя модель Ниццы в честь французского города Согласно ей, гигантские планеты изначально находились гораздо ближе к Солнцу, однако всякий раз, когда они притягивали издалека планете Зимали, гравитация заставляла их медленно отдаляться по направлению к нынешним орбитам.